37. Орла не стала останавливать Элеонор Куин, когда та обошла матрас и поднялась наверх, вялое и слабая Иногда девочка любила вздремнуть у себя в спальне, но они все равно проводили ночи, разбив лагерь на полу в гостиной. Сегодня вечером Орле захотелось устроить дочери сюрприз. Меньшее, что она могла сделать, это отдать рождественские подарки. Может быть, потом она позовет Элеонор Куин. Дух время от времени пытался связаться с ее ребенком, и Орла не могла упустить возможность положить этому конец. «Умри уже!» Это был бы лучший рождественский подарок, если бы Леонор Куин проснулась утром широко открытыми и радостными глазами, потому что сущность, впившаяся в ее сознание, исчезла. Спустившись по лестнице, Орла осмотрела подвал. Может быть, они чего-то не заметили. Вещи старика не дали никаких понятных подсказок, и если даже у него имелся специальный тайник, он по-прежнему был где-то спрятан. Если бы этот человек знал о существовании духов на собственной земле и хотя бы попытался их понять, возможно, ничего бы не случилось. Все в холодном подвале выглядело знакомо. У него больше не было секретов. Сердце ее мужа подобно огню в камине по-прежнему поддерживала в них жизнь. Обнадеживающее присутствие его души, во что Орла очень хотела верить, сожгло часть горечи. Рождественские подарки были спрятаны в большой коробке с надписью «Лампа. Хрупкие вещи». Их было не так уж много. Они не закончили рождественский шопинг, А Шоу и Орла решили не обмениваться подарками, потому что много всего купили для дома. Детские подарки уже были завернуты для каждого из них. Один особый и несколько маленьких. Они давно научились заворачивать их сразу, как только приносили домой. В квартире иногда негде было спрятать вещи, кроме как на кухне или в набитом вещами шкафу спальни. От вида подарков для Тайка у Орлы на секунду сперло дыхание, но она отнесла их наверх вместе с подарками для Элеонор Куин и выключила свет в подвале. Ей не пришло в голову украшать дом, развешивать рождественские гирлянды или праздничные рисунки и украшения, которые сделали дети. И меньше всего ей хотелось думать о елке. Но теперь, осматривая гостиную с охапкой подарков в руках, она увидела этот ужасный беспорядок. Ее дочь заслуживала большего. Орла выложила подарки на диван и быстро привела комнату в божеский вид. Несмотря на то, что матрас скоро снова помнется, она расправила постельное белье, взбила подушки. Может быть, она позволит Эляну Ркуин открыть свои подарки в полночь. Это станет приятным сюрпризом и будет отличаться от того, что они обычно делали всей семьей. Нас теперь только двое. Подарки Тайка снова угрожали свести ее с ума. Окажут ли они такой же эффект на Эляну куин Орла не могла не вспоминать ту ужасную картину, как она погружается под воду, как ее малыш, застрявший на льду, зовет маму. Что если бы она отпустила Элеону Куин? Ее попытки забраться обратно на дрейфующую льдину могли опрокинуть тайка в воду, и они вернулись бы домой все вместе. Она не могла простить себя. Это было почти так же плохо, как ошибка, которую она совершила с мужем. И если бы Орла только знала, что вода – это тоннель, она бы схватила их обоих и прыгнула. Но в тот момент казалось, что только Элеонор Куин угрожает неминуемая опасность. Душевные мучения никак не хотели прекращаться. Орла взяла в руки круглый мягкий подарок, предназначенный для тайку. Обезьянку с длинными руками и ногами и липучкой на лапах. У Элеонор Куин была такая же, которую она прикрепляла к шее и талии. Он любил свои мягкие игрушки. Орла знала, что скрывает оберточная бумага с оленями и представляла себе, как сын хихикает, разрывая упаковку. А под ней особый набор лего, который он так хотел. Супермягкая флисовая пижама с белыми медведями. Орла поморщилась. И рюкзак-ракета, на который она пришила настоящую заплатку НАСА. Может быть, сделать для него какой-нибудь памятник? А эти подарки, подношения ему, где бы он ни был, понравится ли это Элеонор Куин, или это ее окончательно сломит? Души детей, как их кости, были более податливыми и гибкими, чем у взрослых. Они могли чего-то не понимать, и сломать тонкую душевную организацию было непросто. Но это не значило, что проблемы не затрагивали их так же глубоко, как взрослых». Этот перелом, эта травма оставалась внутри них, распространяясь, разрастаясь все дальше. Порой это становилось чем-то глобальным, способным превратить человека в кого-то другого. Орла надеялась, что с ее умной девочкой такого не случится. Боясь усугубить ситуацию, она расставила у дровяной печи только подарки Элеонор Куин. Лучше места у них не было, да и печь символизировала нечто живое. Остальное она отнесла в студию шоу, чтобы спрятать в шкафу. Орла задержалась в его комнате. В ней пахло шоу. Он был повсюду. Она держала его дверь закрытой, боясь воспоминаний. Но теперь поняла, что они нужны. Точно так же, как напоминания о суровых женщинах, которые сделали ее сильнее. Картины были похожи на его поцелуи, его любовь. Это свобода, которая от него осталась. В этом искусстве весь он. Может, у Шоу могло найтись что-нибудь для Элеонор Куин в качестве еще одного особенного подарка? Орла присела на корточки и осмотрела картины, перевернув каждую, чтобы узнать, не написал ли Шоу где-нибудь название. Возможно, на какой-то из них говорилось что-либо о любви к дочери. Картины казались красивыми, но возвышавшиеся деревья, даже если это было не дерево, а сущность, которая жила внутри, Вряд ли такой подарок можно счесть подходящим. Орла подумывала отыскать картины, которые он нарисовал в городе до переезда. Может быть, среди них найдется нужное. Но не могла оторваться от таинственных образов леса и хижины, с которыми Шоу связался. Наконец Орла поняла, почему Шоу спутал это нечто с музой, учитывая глубину и детальность его работ, и вновь замаскированные формы ее пленили. «Что ты пытался сказать?» Спросила она вслух, заметив груду листьев, при определенном положении напоминающую задумчивое человеческое лицо. «Что ты там почувствовал? Нечто живое? То, что обитало в дереве?» Орла вздохнула и села на пол. «У тебя есть ответы. Они где-то здесь. Мне нужно знать, чего оно хочет. Почему оно нас не отпускает?» «Я пытался тебе сказать». Голос настолько ее испугал, что Орла попятилась назад, врезавшись в один из мольбертов шоу. Картина упала ей на голову, и только после того, как она отбросила ее в сторону, будто гремучую змею, Орла смогла разглядеть говорящего. Она открыла рот, чтобы закричать, но оттуда не вырвалась ни звука. Орла заплакала и попятилась, отталкиваясь от пола, подальше от фигуры в дверях. Он шагнул к ней, чтобы сократить дистанцию, но, увидев страх, поднял руки и сделал те же самые два жеста, которые она однажды показывала снежным рулоном. «Стой! Я тебе не наврежу!» На ее лице читался ужас. Ее сердце ревело, как мчащаяся навстречу фура перед столкновением. Урла качала головой и смотрела на мужа. Шоу сделал еще шаг вперед. «Я не могу оставаться долго». «Как ты это делаешь?» Как у тебя получается ее не обмануть? Это иллюзия или фокус? А может, последняя лавина, которая привела ее здравомыслие к буйному падению в пустоту? Шоу опустился на колени в нескольких футах перед ней, настолько похожий по манере поведения на мужа, что Орла почувствовала, как тянется вперед, собираясь обнять его. «Чтобы извиниться, чтобы больше никогда не отпускать». Но она держала дистанцию, ожидая найти изъян, дефект в его внешности, чтобы разоблачить самозванца. Но тот, кто был перед ней, во всех отношениях, от кривых зубов до спутанных волос, выглядел как муж, в котором она нуждалась. «Я не могу оставаться долго», — повторил он. Его голос напоминал голос робота, словно он очень старался проговорить каждое слово, чуть сбивая темп и высоту. «Это самое трудное, даже утомительнее, чем создавать красоту в природе, общаться как вы. Но вам нужны ответы». «Да, пожалуйста». Орла встала на колени. «Не надо было останавливать маленькую, когда мы делали такие успехи». «Он, оно», — говорила об Элеонор Куин. «Секунду назад Орла хотела прикоснуться к нему, чтобы убедиться в его реальности, теплилась ли в нем жизнь». Но теперь хотела дать ему пощечину, выбить упоминание о своем ребенке из его предательского рта. «Я сделал это не для того, чтобы навредить кому-то из вас. Сожалею о том, что случилось. Знаю, что совершал ошибки. Я думал, что мальчик последует за вами в воду. Мне пришлось быстро выбирать, направить вас двоих в безопасное место или попытаться сохранить лед там, где был он». «Требовалось слишком много сил. Я не мог сделать и то, и другое». Орла зарыдала. «Тайка мертв. И пусть Шоу не виноват». Шумные рыдания грозились разорвать ее на части. Шоу метнулся вперед и обнял ее, отчего она заплакала лишь сильнее. По ощущениям, это существо было похоже на человека, которого она знала. И Орла прижала его к себе. Он не поглаживал ее волосы и не шептал на ухо так, как это делал бы обычное шоу, но просто побыть с ним секунду. Орла хотела большего, но он отодвинулся. «Слушай», — сказал он. Орла подчинилась приказу, вытерла слезы из сопли тыльной стороной руки и уделила существу все свое внимание. «Мне нужно, чтобы ты поняла, почему ты так со мной поступаешь. Ведь у него был нерешительный». «Долгое время я жил в своем доме. Мое время отличается от вашего. Я забыл, кто я, как говорить, забыл, откуда я родом. А когда начал понимать, что мой дом умирает, я понял, что умею делать то, чего раньше не мог. До этого я даже не пробовал. Я понял спустя долгие годы единение жизненной силы вокруг меня, что стал чем-то большим. Может, это было вызвано воспоминаниями о смерти. Поэтому я начал... Выходить на связь, исследовать, выходить за рамки своего мира, пытаясь быстрее понять, кто я такой и что должен делать. Он сделал глубокий вдох, но вместо того, чтобы выдохнуть, закашлялся, страшно, сотрясаясь всем телом, разбрызгивая капли крови. Придя в ужас от того, что на нее брызнула кровь, Орла отодвинулась дальше. «Кто ты? Что ты? Этот человек, чей вид я принял, почувствовал меня». И через него я пытался, хотел, чтобы он понял и стал моим новым посланником. Я не понимал, насколько это его пугает. Пытался приспособиться ради маленькой, чтобы она не боялась. Он снова закашлялся, распыляя кровавые брызги. «Пожалуйста, оставь ее в покое. Скажи, чего ты хочешь. Мы не хотим здесь умереть. Тебе же нужно не это». «Мне это не нужно. Я умирал раньше, давным-давно. я нашел «А сейчас, как и тогда, хочу, чтобы моя жизнь продолжалась и…» «Я думал, что навсегда останусь один, а теперь понял. Я знаю, что сделал много лет назад и могу сделать это снова. Переехать в новый дом». «Так переезжай. Вокруг столько деревьев». Ее озлобленность росла в тандеме с гневом. «Я не хочу снова в дерево. Я хотел этого». Он жестом показал на свое физическое тело. И когда он ясно дал понять, что не предложит его, я запаниковал. Я не понял его, его выбора. Я взбесился, почувствовал себя преданным. Вспомнил ночь, ночь солнцестояния. Это были мы? Мы пытались помочь? Нет, еще раньше. Я умирал. Я выглядел. Он протянул Корли призрачный палец, и его рука вытянулась, выросла, как ветка. Как ты, как юная королева. Мне нужно было то, что пережило бы меня Я сказал Не знаю, я не помню слов, как помните вы Но я верил во что-то В нечто большее, чем сам я В величественные корни и листья Которые соединяют мир Я рассказал молитву Вы зовете это молитвой А потом меня приняло дерево И я перешел, чтобы не умереть Тектонические плиты снова сместились, но на этот раз в сознании Орлы. Ее кожу покалывало, в то время как ее ледяные покровы рушились. «Ты была той самой девушкой, которая здесь умерла? Ты была девушка спин...» «Был ли я девушкой?» «Думаю, да. Я умирал». Он снова кашлянул, и Орла, инстинктивно испугавшись смертельной инфекции, туберкулеза, закрыла лицо рукой, чтобы не заразиться. Когда я спросил у того мужчины, я не мог просто забрать, украсть. Это должно быть по согласию. И если бы я мог объяснить ему лучше, он перестал бы бояться. Я был чем-то большим, чем та девушка, чем-то намного крупнее, многограннее. Я стал сильнее, но мы с ним смогли бы сосуществовать. Орла покачала головой, ужасаясь тому, как алые капли крови вперемешку с мокротой стекали по его подбородку. Слова, которые он говорил, не удивляли ее так, как странная речь и не похожая ни на что интонация. Шоу был прав насчет лечебного дома, фотографии, женщин с туберкулезом. «Нет, не всех женщин. Насчет конкретно одной девушки». Но у них было недостаточно точек соприкосновения, и смысл никак не удавалось уловить. От страха Орла чувствовала себя скелетом, который вот-вот рухнет и превратится в бесполезную кучу костей. Он стоял, возвышаясь над ней, удлиняясь, как дерево, в котором жило несколько сущностей. А Орла в ужасе смотрела на него. «Надеюсь, теперь ты понимаешь. Мои усилия, чудеса для вас, исследования моих неиспользованных сил» сокращают время, которое у меня осталось. Я не знал, что увидев столь прекрасный мир, вы так испугаетесь. Ведь мне только хотелось, чтобы вы остановились и прислушались. Пожалуйста, выслушай. У нас мало времени. Теперь черед маленькой. Как я ее люблю. Ты ее мать заставила меня увидеть и вспомнить. И она открыта для меня больше, чем тот мужчина, чем ты. Она не боится новых возможностей. «И если она предложит мне свою земную оболочку, мы будем вместе. Она все равно будет похожа на себя, но еще и на меня, на то, кем я стал». Орла покачала головой. «Нет. И когда мы станем одним целым, я смогу напоследок попробовать». Он зашёлся в кашле и исчез в никуда. Это напомнило ей о транспортере из старой серии «Звездного пути», который растворял путешественника до световых крапинок. Задыхаясь, Орла вскочила на ноги, едва шевеля конечностями, словно после изнурительных тренировок. Опасаясь заразиться, увидев повсюду брызги крови, она перепрыгнула то место, где сидел ее муж или то, кем он стал, и выбежала, захлопнув за собой дверь. Орла была права. Она больше никогда не оставит без внимания свою интуицию. И ни за что на свете не позволит дочке сделать то, чего хочет сущность, как бы и мне было жалко ту девушку, которая столько времени провела в одиночестве. Но теперь Орла знала. Знала, что именно ей нужно сделать. Умывшись в ванной и смыв с лица кровь, которой там быть не могло, Орла зашла в комнату к дочери и устроилась рядом с ней на кровати. В рождественское утро она подарит Элеонор Куин подарок, который та больше всего заслужила в силу свою оставшуюся жизнь.